Глава 98 По часам внутреннего распорядка Эдгара Форсайта была ночь. В это время суток для него не существовало никаких неотложных дел. Босс спал, а дела могли подождать до утра. Поворочившись на новом, еще пахнущем фабрикой матрасе, Форсайт включил настольную лампу. И тут на инициаторе появилась отметка о срочном вызове. За сутки директор управления получал дюжину срочных и самых срочных вызовов. И обычно все это могло подождать. Но только не сегодня, когда периферийные бюро управления Р гонялись за Симонсом и Тайлером. Точнее, пытались не выпустить их с Ниланда. И как они туда забрались, тоже вопрос. Форсайт недовольно засопел и ударил пальцем по клавише приема. Сэр, это старший агент 132631, регион Рамбаль 4. Да говорите же, я и так понял, кто это! Недовольно прорычал форсайт и посмотрел на часы, показывавшие половину второго ночи. Сэр, они просочились. Даже непонятно как, но просочились. И сейчас мы имеем 124 варианта их маршрута, которые пытаемся отследить. Так. произнес Форсайт и, отбросив одеяло, вскочил с кровати. «Срочно, в реальном времени, все схемы переведите на главный канал!» «Слушаюсь, сэр, уже переводим!» Нажав кнопку внутреннего интеркома, Форсайт сказал. «Джон, жду тебя через минуту и стукни в дверь в Лоссе, Пусть сразу позаботится насчет кофе». «Понял!» Со вздохом отозвался Джон, хотя и ему не особенно спалось в такой ситуации. Ведь если Симонс и Тайлер доберутся до босса, им с Флосси тоже не сдобровать. Кабинет Форсайта находился в соседней комнате. Обставлен он был уже не так просто, как это было всего несколько лет назад. После того, как удалось переломить обстановку на фронтах, переезжать с места на место приходилось уже не так часто – А потому стали возможны какие-то элементы комфорта и разумной роскоши. Старинные картины с фруктами в вазах, массивное пресс-папье, кресло и стулья от мебельного ателье «Ламбур», искусственный камин с плазменной имитацией. Выйдя в шлепанцах к рабочему столу, Форсайт нажал кнопку на еще одном коммуникаторе. «Горохов на связи!» отозвался глава электронно-аналитического отделения. Нейк, а ты когда-нибудь спишь? Когда-нибудь сплю, сэр. Там на главном канале лежит архив и цифровой поток в реальном времени. Определи все конечные варианты и сразу выдавай данные двумя каналами. Один мне, а дубль прямиком на исполнение. Да, сэр, уже работаем. Форсайт сел в кресло и перевел дух. Технологический прорыв привел к успехам на фронтах. Успехи на фронтах позволяли привлекать больше финансирования. Деньги направлялись на технологии и снова по кругу. Одни успехи. Появилась возможность таскать с собой компьютерное отделение, которое подключалось к тем делам, где мозги должны были отдыхать. Вот как это, например: Появился Джон. Он был в шелковом халате и шароварах. Волосы на голове топорщились. Не сказав ни слова, помощник директора прошел в угол и уселся на свой любимый стол. Форсайт поборованил по столу пальцами. Ему хотелось узнать у Горохова, как идут дела. Однако выглядеть перед ним суетливым не хотелось. Когда появятся результаты, тот сам обо всем доложит. Приоткрылась дверь, и с подносом в руках появилась Флосси. Она принесла три чашки с кофе. Две маленькие и одну большую для Форсайта. Директор впервые увидел Флосси в стареньком домашнем платье с накинутым на узкие плечи платком. «Как же она постарела!» – подумал Форсайт. Прежде он не обращал на это внимания. «Ну что, они прорвались?» – спросила Флосси, поставив перед Форсайтом его кофе. Джон сделал знак, что кофе не хочет. Флосси свою чашку тоже не взяла, и они остались на подносе. «А вы свой кофе не будете?» – уточнил Форсайт и, не дожидаясь ответа, начал с маленьких чашек. «Да, они проскочили», – между глотками произнес он. «А я был уверен, что так и будет», – капризно сказал Джон. «Ну и пошел ты, сам знаешь куда». «Горохов отсекает варианты отхода?» – спросила Флоси, кутаясь в платок. — Да, представь себе, в регионе не смогли сделать даже этого. — У нас разбухли штаты. Подготовить столько профессионалов невозможно. — Сэр, мы приняли исходную ситуацию на 214 вариантов. Задача составлена. Сейчас начнем сокращать. — доложил Горохов. — Вот и отлично. Работайте, ребята. Форсайт хлопнул ладонью по столу. Нужно покончить с этими мерзавцами, иначе мы не сможем спать спокойно. Подумать только, им удалось уничтожить почти сотню наших роботов. Машин, которые словно орешки, щелкали боевые единицы противника. «Меня вот интересует, а зачем они вообще прибыли на Ниланд? Какой в этом смысл?» – спросила Флосси. «Они могли не знать, куда их направляют». предположил Джон и почесался. «От черт! От местной воды у меня аллергия!» Форсайт с Флоссе переглянулись. С некоторых пор после переездов у Джона от местной воды вместо жестокой диареи начиналась аллергия, и трудно было понять, улучшение это или прогрессирование болезни. «Ага, пощелкали наших роботов, а потом рванули пообщаться с бывшими сослуживцами!» спросил Форсайт с усмешкой. «Сэр, мы взяли ситуацию под контроль», сообщил Горохов. «Сейчас у нас 141 вариант, и, похоже, в следующем расчете варианты схлопнутся». «Пусть схлопнутся», согласился Форсайт. «Флосси, подготовь распоряжение, чтобы все проверки проводились по четвертой категории, чтобы присутствовали врачи». «Чтобы клиентов раздевали до гола, ну и все такое прочее. Я не хочу, чтобы эти пройдохи проскочили под видом каких-нибудь теток. Понимаешь?» «Хорошо. Я уточню и отправлю под грифом два плюс, «Три плюс плюс», – потребовал директор управления. «Сделаю, как ты скажешь, Эдвард», – пообещала Флоссе, чтобы успокоить начальника. Прошло еще десять минут, прежде чем снова проявился Горохов. «Сэр, тут тут поступила новая информация, уточнение. Оказывается, лайнер компании «Ланкастрия» опоздал на три минуты из-за незначительной потери тяги двигателей и... «И что?» – перебил его форсайт, вскакивая так резко, что зазвенели чашки на подносе. «Это было семь с лишним часов назад, сэр. Этот лайнер опоздал и состыковался по графику с каботажным судном, на котором могли находиться беглецы. И что мы получили с вариантами в этом случае? 19 539, сэр. Чтобы организовать проверку в таком масштабе, потребуются часы для согласований. То есть, какой вывод? Если они находились на том каботажном судне, они ушли, сэр. Форсайт опустился в кресло и уставился на пресс-папье стеклянным взглядом. «Продолжайте действовать так, как если бы этого опоздания не случилось, Нейк», распорядилась Флосси, видя, что босс не в форме. «Слушаюсь, мэм», – отозвался Горохов, и в кабинете стало тихо. «Шеф, но, ну, возможно, их на каботажном борту и не было», – пришел на помощь Джон. Через 12 часов закончатся все проверки на установленных нами рейсах, и я уверен, на каком-нибудь из них Симонса и Тайлера обязательно прихватят. «Нет, Джон», – покачал головой Форсайт. «Они были на этом каботажном борту, я в этом уверен. Но меня интересует другое. Сумели ли они каким-то образом притормозить лайнер, чтобы сработала их хитрая схема? Или просто знали, что такое произойдет? Что произойдет? Опоздание судна? Да, может, они там у этих... Форсайт кивнул головой куда-то в сторону. Стали такими крутыми, что подобные фокусы им вполне по силам. Тогда нам уже не поможет никакое усиление режима охраны. Может и не поможет, но режим мы все же ужесточим. сказала Флося. Пока что еще рано сдаваться,